Литнет представляет. Родная кровь. Дар. Елена Золотарева. Читает Лана Репина. Глава первая. Пролог. В темном пространстве космического корабля, любовно именуемым хозяином Хайликси, сидели двое мужчин. За прозрачной обшивкой стен на черном фоне, украшенном россыпью разноцветных маленьких сфер, виднелась маленькая голубая планета, по чьей-то глупости названная Землей. — Долго же ты управлялся, брат. строптивый ли тебе досталось? В кресле, принимающем форму тела сидящего, вальяжно растянулся грузный мужчина, правитель трех галактик, Великий Герт. Его лицо было правильным. Точенные черты утверждали, что некогда его обладатель был красив. Вот только несколько лишних килограмм подло скрывали это. Но они ничуть не умаляли мужественности бывшего воина. Подвижные глаза, острый взгляд выражали готовность ринуться в бой, будь то мелкий пакостник или целая армия врагов. Маргл сидел напротив, стройный, Мощный, он выглядел явно моложе собеседника, но держался не менее уверенно и грациозно. Время было, не хотел ее пугать. Праздник рождения Тары только через сутки. Мы будем вовремя. К земной свадьбе все готово. Ну, а я расстаралась, пытаясь задобрить меня. Что решил с ней делать? Она так любит, что готова из жены превратиться в любовницу, Лишь бы остаться поближе к тебе. Что ты творишь с женщинами, брат?» Герт по-доброму похлопал Маргла по плечу. «Не могу отпустить ее, но пока не придумал ей применение. Пусть останется при мне так спокойнее». Марглу ситуация не казалась такой же забавной. «Вот Аврора обрадуется, узнав, что прежняя жена будет жить рядом с вами. Кажется, во дворце станет весело». Хоть кто-то разгонит эту серость и обыденность. Еще бы. После грустной истории с Леей правителя дворец был погружен во мрак вот уже двести лет. С момента, как сестра сообщила Герду, что Лея для младшего брата, возможно, найдена, правитель воспрял духом. Пусть не он сам, но брат продолжит род великих детей неба. И теперь все будет как положено, чего бы это ни стоило. Он молился про отцу, чтобы Маргл не совершил его ошибки, не вступил в связь со своей женщиной раньше времени, что могло бы привести к печальным последствиям. Не думаю, что Нуая настолько глупа, чтобы лезть на рожон. Тем более Женева попросилась в компаньонке к Авроре. Надеюсь, она поможет ей свыкнуться с новым положением. — Ты первой жене применение нашел, и как ты ими крутишь? Правитель искренне рассмеялся, запрокидывая голову. Расслабленный и спокойный, такой, каким он мог быть только в обществе родных. Ведь с подданными нельзя давать волю истинным чувствам. Женева мудрая женщина, она знает, что делать. Маргл взглянул на экран. Его Лея стояла у окна и всматривалась в небо. «Ждет меня», — пронеслось в его мыслях, вызывая непризвольную улыбку. «Аврора еще не знает, на что согласилась?» «Такая нагрузка! Не случилось бы чего!» Герт посерьезнел. Видимо, вопрос действительно беспокоил его. «Нет, не знает. Кто в здравом уме согласится на такое? Расскажу, когда процесс будет неотвратим. Иначе снова начнет убегать, а я устал ее уговаривать. Эта непокорность выводит меня». Я поражен твоей выдержкой, даже не верю, что это ты. Иногда хочется кое-чем заткнуть ей рот, чтобы она замолчала и поняла, что с мужем можно заняться более приятными вещами, чем пререкания. Если бы не встречался с ней во сне, вряд ли выдержал. Осталось недолго. На даре все готово к обряду. Вас ждут. На твою упрямицу слишком большие надежды. Надеюсь, не подведет.